Следует объяснить, что влияние курения на лейкоциты по сравнению с эритроцитами еще более выражено, так как лейкоциты не имеют плотной оболочки. Мембрана лейкоцитов нарушается, она теряет способность к фагоцитозу либо полностью, либо фагоцитоз становится незавершенным вследствие угнетения клеточных процессов. Поэтому у курящих Резко снижены иммунные свойства крови и организма в целом. Вывод. В табачном дыме содержатся яды, разрушающие оболочку эритроцитов. При длительном курении количество кровяных телец уменьшается. Контрольные вопросы к опытам первому-пятому. Что такое дым? Из каких фракций он состоит? Каков состав табачного дыма? Какие вредные вещества он содержит? Как влияют на организм никотин, деготь и кислоты табачного дыма? Что происходит с кровью при курении? Как влияет курение на легкие? Как и почему изменяется газообмен в организме при курении? Какое влияние на организм оказывает избыток углекислого газа? как влияет табачный дым на гемоглобин и эритроциты, как воздействует угарный газ на гемоглобин, почему у курящих подростков часто болит голова, чем объяснить, что курящие взрослые страдают малокровием, почему особенно вредно курить или находиться в накуренном помещении при мышечной деятельности. Шестой. Нарушение деятельности сердца табачным дымом. Цель опыта – показать вредное влияние табачного дыма на сердце лягушки. Опыт рекомендуется проводить соответственно учебной программе при изучении темы кровообращения в восьмом классе в форме демонстрации влияния никотина на сердце лягушки. Но достать для опыта никотин практически невозможно, поэтому в методических пособиях предложено использовать настой табака. Так как табачный дым по своему составу отличается от табака, то, наверное, доступнее, нагляднее и правильнее демонстрировать влияние табачного дыма на сердце. Опыт можно проводить в трех вариантах. Наблюдение двумя-тремя учениками за вскрытым сердцем лягушки. Демонстрация с помощью миоскопа для группы учеников или всего класса. Проецирование изолированного сердца на экран. Оборудование. препаровальные инструменты, ножницы, пинцет, зонт, препаровальная игла, булавки и дощечка, нитки, раствор 0,65% хлористого натрия с пипеткой, вата. Оборудование для окуривания сердца. Резиновая груша, сигарета без фильтра, спички, две трубки для всасывания дыма и окуривания сердца. Для второго варианта нужно добавить демонстрационный миоскоп, пластилин в качестве грузика, серфин или маленький крючок из тонкой проволоки. Для третьего варианта используется фильмоскоп или любой проектор, стеклянная кювета. Ход опыта. Учитель заранее готовит 3-4 лягушки, разрушает головной и спинной мозг, прикрепляет лягушек к дощечке, захватив пинцетом кожу с грудной костью, осторожно удаляет ее с мышцами и нечевидным отростком. Обнажая сердце, освобождает его от сердечной сумки и прикрывает ваткой, смоченной в 0,65% растворе хлористого натрия. Препарат готов и может сохраняться в течение нескольких часов. После объяснения цели и хода опыта, Учащиеся раскрывают сердце лягушки и наблюдают за последовательностью сокращений его предсердий и желудочков, ритмичностью, подсчитывают количество сокращений в одну минуту, можно 10 секунд, и определяют продолжительность одного сердечного цикла, разделив время на количество сокращений. Затем с помощью резиновой груши окуривают сердце, наблюдая за изменениями его деятельности.